Задание. Касательно поиска и сбора материала, я полагаю, всё понятно. Учтите ещё, что если вам удастся раскопать нечто малоизвестное, в рассказе появится дополнительный бонус. Вас будет интересно читать просто потому, что в тексте содержится ценная информация. За это автор умноге прощается. Объясню-ка я лучше ещё немного про финальное туше. Оно должно быть в вашем рассказе непременно. Это может быть, конечно, нечто действительно сшибающее с ног, вроде английского паровоза, который вылетает из густого тумана и обрывает мечты героя о светлом будущем России. Но лучше не давить читателя железными колёсами, а обойтись лёгким иглоукалыванием. Вспомните, финал какого литературного произведения вас долго не отпускал? Попробуйте сделать то же самое, только собственными средствами. Например, на меня в 14 лет сильно подействовала концовка пармской обители, когда все главные герои вдруг взяли и умерли. В живых остался только симпатичный граф Мозка. Там так. Словом, все внешние обстоятельства сложились для графини как будто весьма счастливо, Но когда умер боготворимый ею Фабрицио, проведя лишь год в монастыре, она очень ненадолго пережила его. Фармские тюрьмы опустили, граф стал несметно богат, подданные обожали Эрнеста Пятого и сравнивали его правление с правлением великих керцогов тосканских. To the happy few. Немногим счастливцам. Отлично помню свои тогдашние мысли. Почему жалче всех уцелевшего графа. И этот финальный аккорд. Кто тут немногие счастливцы? Те, кто выживают без любви или те, кто от неё умирают. В жанре вы совершенно вольны. Курс обучения закончен. У вас полное избирательное право. Голосуйте сердцем. Тоже со стилем. На сей раз никому не подражайте и никого не имитируйте. Пойте собственным голосом, то соловьиному, то канареечному, хоть по совиному, только не по попугайски. Этот десятый текст должен получиться неповторимо вашим. Считайте его дипломной работой.